Глава пятьдесят шестая Мы плыли в кромешной тьме, окутанная слабым ореолом света. Немногим менее пяти сотен выживших. Купол Левиафана пока держался. Пики и рокоты огрызались, обстреливая особенно наглых летающих мертвяков. Но было ясно, что запасы Эллура на корабле не бесконечны, и когда они иссякнут, нам придёт конец. А возможно, ещё раньше. Скаут тревожно докладывали о множестве больших и малых сигналов, направляющихся к нам. И Седа, вероятно, было намерен покончить с нами раз и навсегда. Shadow. Внимание, приближаются крупные цели. Прогреваем колос, парни. Готовьте всё, что осталось. Судя по сигнатуре, это Драколичи. Консоль не ошибся. Фиолетовое свечение костяных драконов, существ легендарного ранга, вспыхнуло совсем недалеко. Тройка драколечей, расходясь веером, догоняла джаггернаут и брала нас в клещи. Купол окутали потоки извергаемого чудовищем магического огня. Прочность корабельного щита резко поползла вниз. Рядом выругалась Маргана. Канонеры вели отчаянный огонь, пытаясь отогнать тварей, но серьёзно повредить драколечу мог только колосс. А нацелить курсовой лучомёт на подвижную, маневрирующую цель почти невозможно. Запасы легендарных артефактов и свитков Пандорома были исчерпаны в битве. У нас не осталось козырей в рукаве. Так прошло несколько часов. Изматывающие битвы потеряли 2/3 щита. Левиафан продирался сквозь плотную тучу летающей нечисти. Драколечие не оставляли нас в покое. Shadow of Rhip, в голосах других Рейд-лидеров тоже начало проскальзывать отчаяние. Люди зверски вымотались. Последние запасы расходников, эликсиров, свитков и боевых артефактов подходили к концу. Почти все боевые заклинания волшебников ушли на кулдаун. Нас спасло чудо. Далеко на горизонте, там, где прежде находилась Блэк-Нова, вспыхнуло ослепительное зарево. Оно раскатилось на полнеба мерцающим ореолом, подобное Сполинскому Северному Сиянию. А затем разразился звездопад. Множество сверкающих точек устремилось сверху вниз, пронизывая мрак. Никто не понимал, что происходит. Такого не помнили самые опытные игроки. Небеса разверзлись, на горизонте полыхало испалинское зарево, пронизанное мерцанием вспыхивающих зарниц. Зарелище могло быть красивым, не будь оно настолько страшным. Всё это походило на конец света. Отаковавшая нежить неожиданно рассеялась, длинным хвостом потянувшись туда. Дракуличи сиреневыми звёздами умчались, внезапно потеряв к нам интерес. Что бы ни случилось там, Оно отвлекло тёмную вестницу настолько, что она была вынуждена отозвать все свои войска. Shadow. Скауты, делайте что хотите, но я должен знать, что там происходит. Гор. Скажу честно, не хотел бы там оказаться. Я был согласен с лидером Obliviona. Судя по зареву и вспышкам, там происходило нечто грандиозное, континентального, если не общемирового масштаба. Вслед за заревом и вспышками небо и землю соединила невероятная колонна, крутящийся вихрь из палинского торнадо. Масштаб катаклизма было трудно представить. Разразившийся шторм, как будто презирал все наше представление о мощи бушующей стихии. Когда вокруг нас на разные голоса злобно завыл ветер, а первые воздушные потоки ощутимо качнули испалинскую тушу джаггернаута, многие на борту ощутили страх. Shadow «Развернуть Левиафан носом к аномалии!» Мне показалось, что консул сошел с ума. Он приказал править прямо в источник, в сердце бури, навстречу вихрю и зареву, залившему горизонт. «Это же верная смерть!» Но несколько минут спустя стало ясно, что Шэдоу просто предвидел ситуацию немного дальше, чем мы все. Цепкие пальцы урагана уже ухватили Левиафан и повлекли за собой, как щепку, попавшую в бурный поток. Нас с большой, всё возрастающей скоростью понесло к оку буре. Елешь своевременный манёвр сохранил управляемость джеггернаутом. Я не верил своим глазам. На горизонте вставала исполинская чёрная стена, растущая с каждой секундой. Несколько мгновений, и она скрыла всё, надвигаясь на нас. Маргана из погона вскрикнула, вцепившись в меня. Вокруг раздавались возгласы паники. Shadow. Максимальный набор высоты. Всю энергию накопил. Готовимся к столкновению. Это была волна, цунами. Испалинская чёрно-зелёная гора воды, увенчанная белоснежным гребнем пены. Здесь, в середине континента, она мчалась на нас, неведомой силой поднятая до небес, и во тьме внизу стонали и захлёбывались горы. Подхваченный ураганом левиафан врезался в неё, и наш купол окутало клубящееся бездна. Страшный удар. Я не удержался на ногах, как и все остальные, покатились по палубе. Джаггер завертела в безумном водовороте, но купол выдержал на последних красных делениях, спасая корабль от уничтожения. Shadow. Держитесь. Держитесь. Ван удержал штурвал и удержал корабль. Те, кто был сегодня на Левиафане, поверили в консула как в бога и были готовы идти за ним до конца. Мы пробили гребень цунами и оставили её за кормой, из палинскую накатывающую на материк от горизонта до горизонта. Под нами уже колыхалось море воды, скрывшее всё многометровым пенищимся слоем. Кронк. Таирландо. Да Shadow. Бою что так? Кто-то активировал великий потоп. Я думаю, что знаю кто. Гор. И кто? Shadow. админы, больше просто некому. Невероятный ураган, бушевавший впереди, снова подхватил нашу потрёпанную летающую крепость. Он был настолько велик, что не поддавался описанию. Когда мы приблизились, стали видны тысячи, мириады костяков, увлечённых воздушными потоками этого торнадо. Славный испаленский пылесос он поднял в воздух всё костяное войство и сейчас всасывал их в огромную радужную воронку, разляпистый клякся распустившуюся в небе. Гор. Матерь Божья, это что, портал? Меченый. Никогда не видел таких больших. Shadow. Это не портал, это астральные врата. Я тоже никогда не слышал ни о чём подобном. Радужная воронка и правда напоминала астральный портал, но размер был несопоставим. В неё легко мог пройти целый город. И нас, подхваченных ревущим циклоном, влекло именно туда. Левиафан шваряла и кидала, воздух вокруг заполнили тысячи мёртвых воинов и сиды, мелькающих в воздушных потоках. Я не знал, что произошло с самой тёмной вестницей в этомカタклизме, но в глобальном чате бежали, бесконечно повторяя одни и те же слова. Равновесие нарушено. Равновесие нарушено. Равновесие нарушено. Я не понимал, что происходит. Мы сейчас были бумажной лодочкой в бушующем ручье. Невероятная сила поднимала крутящийся джаггернаут все выше, стучи нежити, нас швыряла по палубе и раскачивала так, что трещали борта. Купол то газ, то вспыхивал вновь, из последних сил подпитываемый какими-то тайными резервами корабелов. Радужная круговерть, череда ударов. Левиафан будто пинали великаны, перекидывая друг другу, как упругий футбольный мячик. Виск морганы, напряженный крик шэдоу. И рывком, неожиданно, все кончилось. Нас будто выбросило куда-то. Тряска прекратилась. Вокруг разлился мягкий розовый свет. Астрал. Мы плыли в мягкой колыбели облаков, переливающихся всеми оттенками красного. Возле Джаггернаута, внизу и наверху, во всей сфере видимости, кружило множество расседанных мёртвых соратников Исиды. Сотни, тысячи бессильно кувыркающихся в свободном падении нежити. Мы разрезали астральное поле, полное живых трупов. Гор. Кадмена, что, выбросили всё костяное войско в Астрал? Shadow. Похоже на то, друг мой. Разберёмся позже. Сейчас надо убираться отсюда. Самый полный ход. Левиафан включил двигатели. Игроки приходили в себя. Мы выжили. Выжили чудом, благодаря стечению обстоятельств и интуиции и гению Shadow. Но сейчас, когда за плечами больше не маячила смертоносная опасность, Я не чувствовал ни радости, ни облегчения. Стоя на верхней палубе у самого края борта Джиггернаута, я вглядывался в бесконечную пустоту. Мой бой ещё не окончен, он только начинается. Мы выбрались из кромешного ада, и теперь наступило время расставить всё по своим местам. Шэдоу должен завершить свой гамбит, и тогда я наконец увижу её. Мысли о предстоящей встрече с Веснадаль всегда придавали мне сил двигаться дальше. Но сейчас оказавшись всего в шаге от достижения своей цели, я не мог разобраться в своих чувствах. Может быть, я слишком долго старался загасить их, чтобы не чувствовать боль. Может быть, долгое пребывание в рядах Пандорома заставило меня трезво взглянуть на мир. Я всё ещё хотел найти её, хотел объятья в ней почувствовать аромат её чёрных как смоль волос, почувствовать вкус её алых губ. А взгляд невольно упал на Маргану. Жрица Одетая в азячную алое платье с глубоким декольте, стояла рядом с Шэдоу, хищно ухмыляясь в ответ его речам. Откажусь ли я, если она предложит провести ещё одну ночь вместе? Моргана возбуждала во мне какую-то глубокую первобытную страсть, и сопротивляться ей было невозможно. Наверное, я слишком правильный для этого мира, где всё возможно и всё дозволено. Альферос, мой старый друг и отчаянный лавелас, и глазом бы не моргнул. Затащив в постель сразу дюжину красоток, сказал бы, что против природы не попрёшь, и надо ловить удачу за хвост, а потом саму её под этот хвост и. Я покачал головой, невольно улыбнувшись своим мыслям. Надо будет навестить смоглова Казанову, когда разберусь со всей этой чертовщиной. И всё же внутри что-то саднило и не давало мне покоя. Чёрт, да что же со мной не так? Придаёшься мрачным думам, В то время как бравые парни празднуют наше сокрушительное поражение, усмехнулся Shadow, устраиваясь рядом. Скверный симптом, мой друг. Сам себя удивляюсь. Дружеский совет. Если начинаешь загоняться, вспомни, кто ты, вспомни, где ты, отбрасывай сомнения и действуй. Не ты первый и не ты последний. Многие рано или поздно начинают воспринимать сферу миров гораздо реальнее, чем она того заслуживает. Нам с тобой выпала уникальная возможность получить ещё одну жизнь внутри игры. Это только нам решать, как мы хотим провести её. Ещё лет 20 назад подобная симуляция была сравнима с настоящим чудом из мира фантастики. Подумай о том, какие мы всё-таки везунчики, Shadow рассмеялся. В его руке появилась крупная деревянная кружка. Густая пена перевалила через край, моментально испаряясь фиолетовым дымком. Наверняка какое-нибудь адское пойло. Но я был не против. Прислушавшись к словам консула, я прислушался и к самому себе. Не знаю, как Шэду удалось так мастерски читать своих собеседников, но в чём-то он оказался прав. Я сам ставлю себе палки в колёса, пора отбросить сомнения. Я хочу вновь обрести весно. Хочу. На этом и сосредоточимся. Какие планы, Шэду? Куда дальше? спросил я, отклёбывая терпкий напиток. Горло обжигало глотку. на оставляла приятное мятное послевкусие. Скоро всё увидишь собственными глазами, загадочно улыбнулся Шэду. Как только прибудем на место, нам с Проксима и лидерами кланов предстоит тотчень занимательная беседа. Кстати, а вот и наше место назначения. Консул махнул рукой куда-то в туманную даль. Из за клубящегося облака Астрального тумана медленно выплывала огромная цитадель. покоящаяся над дрейфующим осколком Тверди. Гигантские готические шпили пронзали туманное полотно Астрала. У основания цитадели раскинулась обширная гавань, способная вместить весь флот Пандорома, включая джиггернауты. Некоторые из них были уже пришвартованы к пристани огромными стальными цепями. Среди джаггеров я быстро опознал Эребус и несущего бурю, флагман стального отряда. Над шпилями цитадели полыхало гигантское магическое полотно с изображением символа Пандорума, хищного паука, попирающего сферу. «Отлично! Джорхан уже здесь!» — довольным тоном заметил Шэдоу. «Быстро же он отыскал дорогу к Атро-Сити. У него отличная шпионская сеть, не хуже моей. Хитрый Огар уже должен быть в курсе, что мы приближаемся». «Что это за место, Шэдоу?» просил Ян, находясь под впечатлением от увиденного. «Наш новый дом, мой друг, наш новый дом. Великая и ужасная цитадель Атро-Сити». Послышались изумленные возгласы игроков, тоже заметивших диковинку. В интерфейсе вспыхнуло приглашение в гонец. «Атро-Сити», значит. В переводе с инглиша «зверство», «злодеяние», «жестокость». Название соответствовало духу Альянса, или, по крайней мере, тому, чем он когда-то являлся. Многим не нравилось, что Проксима вынудил Альянс остепениться и обрасти жирком. Но Таирланд изменил всё. И этим изменениям ещё только предстояло дать всходы. Shadow. Братья и сёстры, мы вместе прошли сквозь настоящий ад. Пережили такое, что другим пережить не под силу. Мы пытались дотянуться до звёзд, и потерпели неудачу, потеряли дом, потеряли надежду и веру в будущее. Это сломило бы многих. Но это только не нас. Вы верили в Пандорум, верили мне лично, и я не подвёл вас. Крики затихли. Игроки с трепетом слушали пламенную речь консула. Shadow. Сейчас вы задаётесь вопросом, что будет дальше. А вот вам ответ. Атросити, От новый бастион альянса посреди бесконечных туманов Астрала. Теперь это наш дом, наш мир и наше пространство. Андром проиграл бой, но не войну. А теперь полный вперёд. Мы возвращаемся домой. Охренеть не встать. Вот это сюрприз так сюрприз, Shadow, произнесла Маргана. Ты сволочь такая молчал всё это время, ни словечком не обмолвился. Первое правило хорошего шпиона Маргана. Уково улыбнулся консул. Признаться, меня ты тоже удивил, откликнулся я. Не столько сладкими речами, к ним я уже почти привык. Сколько вот этим вот, я кивнул в сторону цитадели. Black Nova по сравнению с Atrocity кажется просто дерьмовой поделкой. В общем-то, это скорее заслуга Проксимы и Гора, чем моя, ответил консул. Но я не прочь упочивать свой кусок славы в свете событий, которые нам предстоит воплотить в жизнь. У меня к тебя тысяча вопросов, Shadow, откликнулась Маргана. Как вы это провернули? Чёрт, здесь даже есть крок воскрешения в Австралии. Все вопросы потом, дорогая, рассмеялся консул. С седла эти птичек, не будем дожидаться швартовки. Сотни игроков покинули палубу Левиафана, направляясь навстречу новому дому. Подлетая всё ближе к Цитадели, я всё больше удивлялся её невероятным размерам. Сложно было представить, сколько сил, средств и времени было положено для создания подобного укрепления посреди пустоты Астрала. Наверняка реализация такого амбициозного проекта заняла у Пандорома месяца тяжёлой работы. Судя по реакции игроков, включая приближённых к верхушке правления, отроите строили в строжайшей тайне от основной массы игроков. Впрочем, не удивительно. Узнав Рой или другие более-менее крупные альянсы, что Пандором возводит в Австралии нечто подобное, тотчас бы постарались вставить ему палки в колёса. Мои ребята были в полном восторге. Никакая усталость не могла затмить яркие впечатления от знакомства с новым бастионом Пандорома. Игроки без устали общались в чатах и гонце, обсуждая перспективы и изменения, которые предстоит пережить их кланам и Альянсу в целом. Сайден горячо спорил с Блатом о размерах жилых помещений в Атру-Сити. Некромант утверждал, что его хоромы в Новой Цитадели будут уж точно больше, чем в Блэк-Нове. Блат же советовал ему закатать губу, отвечая, что здесь будет все как обычно, Каралям харомы, плебеям халупы. Мираби о чём-то болтала с Дедрой, время от времени фыркая и кидая взгляды в сторону Сайдона. Их птички лечали совсем рядом, едва ли не сталкиваясь друг с другом. Вот уж не думал, что две девушки смогут найти между собой общий язык. Но, похоже, в них имелось кое-что общее. Иота куда-то пропал из виду. Чему я, в общем-то, не удивился. Северянин обещал покинуть эвтаназию по окончанию кампании. Я сейчас наверняка прощупывал почву в компании бойцов Обливиона. Внезапно что-то упало на меня сверху, приземлившись аккурат позади. Мой ездовой рык жалобно крикнул, чуть припадая вниз от неожиданности и отчаянно хлопая крыльями. Мой клинок приказал долго жить, кинжала под рукой не было, а лук в такой ситуации мне не помощник. Но тревога быстро сошла на нет, когда в нос ударил уже знакомый аромат, а тело обхватили руки с ярко-алыми когтками. Не думала, что тебя так легко застать в расплох, рассмеялась Маргана, прижимаясь ко мне всем телом. Не думал, что выкинешь нечто подобное на глазах у всего Альянса. Я делаю то, что хочу, и когда хочу, беззаботно ответила жрица Астарты. Ты уже проверял задания нашей повелительницы? Не сказать, чтобы меня сильно возбуждало упоминание о Астарте, тем более в роли повелительницы, но квест я ещё не проверял. Ей сильно удивился, когда заметил, что задание окрасилось зелёным цветом с пометкой выполнено. Сообщение в игровом логе я не заметил. Но если дело было на Тайерландии, мало ли, что могло пойти не так. "Вот это сюрприз", заметил я, обращаясь к своей собеседнице. "Думаешь, Шэдоу удалось завалить сиду, обрушив на её голову цитадель?" "Сомневаюсь, но когда имеешь дело со Стартой, ни в чём нельзя быть уверенной. Она непредсказуема." Наверное, даже безумно, но щедро дарит своим адептам силу. Плевать, что произошло, главное, что мать довольна. А значит, и мы должны быть довольны. Последние слова Маргана буквально прошептала мне на ухо, прижимая щекой к моей щеке. По спине невольно пробежали мурашки, а затем её рука и грево скользнула под пластины кожаной брони. Как мы долетели до гавани Атросити, я толком не запомнил. но это была самая приятная и волнующая поездка в моей жизни. Мысли и чувства смешались в тугой клубок, распутать который мне было не под силу, и я просто отогнал их прочь. Стоило только острым когтям руха высечь искры из тёмного камня посадочной площадки, как Моргана резвой ланью выскочила из седла и, не обращая внимания на взгляды и усмешки, эффектно удалилась прочь вместе с Джиндо и Меченом. «А ты времени зря не теряешь!» ухмыльнулся Сайден, спешиваясь с отвратительного вида горгульи. «Завидуй молча, Сайден», — усмехнулся я. «Смени свою страхолюдину, оденься во что-нибудь поприличнее, и, глядишь, тебе тоже улыбнется кто-нибудь с позитивным взглядом на жизнь». Дедра вопросительно выгнула бровь, очевидно прислушиваясь к нашему диалогу, но промолчала. Мераби снова фыркнула, а Сайден просто закатил глаза. «Эй, пантера, кончай пускать слюни и выбирайся из седла». "Привет, ноу-шедоу, махаю мне рукой. Те мне нужен парень." Лениво отмахнувшись, я спешился и отозвал птичку обратно в инвентарь. "Внимание. Предмет Призыв соратника Рокси изъят администрацией согласно пункту 4.12 Свода правил Сфера миров. В ближайшее время с вами свяжется наш специалист. По всем вопросам касательно проведённой процедуры вы можете обратиться в службу поддержки." "Началось", произнёс я, кидая взгляд на консула. Предметы изъят согласно пункту 4.12. Изъятие предмета, нарушающего игровой баланс или угрожающее стабильности сферы миров в целом, ответил Шэду, довольно улыбаясь. Отлично, значит, всё идёт по плану. Консул на мгновение застыл, прислушиваясь или читая что-то невидимое, а затем весело подмигнул мне. Через несколько часов назначен совет кланов, пояснил консул, предлагая следовать за собой. Отыпайся, пантера, ты будешь мне нужен. Нам остался последний бой.